Глава шестая. Рабский договор. Стук в дверь повторился. «Госпожа фея, доброе утро!» — надрывался фриц. «Работа не ждет! Мы хотим как можно скорее лицезреть ваш профессионализм!» Я мученически простонала в подушку, мечтая, чтобы посетитель растворился без следа. «Может, она куда-нибудь ушла?» Робко предположил девичий голос. «Да нет, не должна была! Госпожа!» Болело все. Задница, ноги, руки, спина, колени. Вообще все. Мой организм был явно не приспособлен к такого рода путешествиям. Неужели у них здесь нет хотя бы маломальски удобных экипажей? Или это только мне так повезло собрать на дороге каждую кочку и каждую яму? Тогда сделали хотя бы мягкие подушки на лавках. В дверь снова поскреблись, что-то невнятно бормоча. Нет никого. «Уходите!» – пробормотала еле, ворочая языком. В сознании потихоньку всплывали события предыдущего дня. Но даже тот факт, что я проснулась на новом рабочем месте, не мог заставить меня подняться. Вставать, чтобы что? Чтобы на меня повесили уборку этой махины? Увольте! Желательно в прямом смысле слова. Но долго предаваться безделью мне не дали. За дверью послышалось шабуршание. А потом властный женский голос твердо проговорил. «Отойдите, у меня есть ключ». Там тут же стало тихо, а я как-то инстинктивно напряглась. Знаю я эти голоса, точнее их обладателей. Знаю и ничего хорошего не жду. Многолетняя выучка... Подбросила в воздух, а когда дверь открылась, присутствующим предстала абсолютно собранная и радушная ведьма, в этот момент старательно поливающая цветочки на подоконнике. Я повернула к посетителям лицо, на котором сияла фирменная улыбка. Именно ею я вот уже много лет встречала клиентов в своей мастерской и на вызовах, а после довольно правдоподобно удивилась: Оу, доброе утро, господа! Прошу прощения, вы стучали? Видимо, я не услышала, так как была, мимолетный взгляд на чуть приоткрытую дверь недалеко от кровати, в уборной. Мадмуазель Елена. Вперед вышла женщина среднего возраста, среднего роста, довольно средней внешности, затянутая в серое платье с корсетом. Ее серые волосы были стянуты в строгий пучок на затылке, а на лице читалась спокойная уверенность. Я тут же переключила на нее все внимание, довольно быстро сообразив, что за подобной обычной, ничем не выделяющейся внешностью, скрывается королева Улья. И то, как она безопасно выглядит, говорит лишь о том, что с ней нужно держать ухо востро. Доброе утро! Меня зовут Леди и Я руковожу Академией магических искусств. В мою сторону протянулась узкая ладонь с идеальным маникюром. «Очень приятно познакомиться. По сравнению с ее серой строгой внешностью, мое помятое в дороге бордовое платье, спутанные медные волосы и довольно фигуристая внешность казались почти вульгарными. Но я все же любезно пожала протянутую руку и почти незаметно поправила выехавший хвост волос с правого боку на затылок. Я как раз мечтала с вами поговорить о моем трудоустройстве. Что ж, извольте». Милостиво наклонила голову собеседница. «Жду вас через пятнадцать минут в своем кабинете». «Думаю». Тут ее взгляд коснулся моей прически и пробежался по наряду, выдавая самую капельку настоящих эмоций. К моему сожалению, это был отнюдь не восторг. «Что вам нужно немного привести себя в порядок, мадмуазель? Дорога до нас была длинной, и вы наверняка устали. Аннета вам поможет переодеться, а фриц проводит ко мне». Тут ее взгляд упал на наручные часы, крепящиеся тонким ремешком к запястью. «Мы как раз успеем переговорить, а потом пойти на завтрак через 27 минут». С этими словами она развернулась и пошла к двери. А упомянутые фрицы Анетта, оказавшиеся девчушкой лет 18, в белом накрахмаленном передничке и таком же чепчике, дружно шарахнулись в сторону, освобождая дорогу. Когда мы остались одни, то как-то дружно выдохнули. «Ну что ж», — смял шляпу в руках вхоз. — «тогда я, наверное, подожду там, в коридоре». «Подождите, фриц, подождите», — закивала девчушка головой, выпроваживая мужчину, а после обращаясь ко мне. «Госпожа, что же вы стоите? Нам же пятнадцать минут дали». «А что, не успеем?» — заинтересовалась я. «До кабинета ректора идти отсюда половиной минут, так что нам нужно поторопиться». Она уже судорожно рылась в моем чемодане, видимо, выискивая что-нибудь приличное. Проблема в том, что Дуплин, заказавший мне одежду, обладал довольно специфическим вкусом. Так что самое приличное платье было как раз на мне. Наконец, из самых недор чемодана выудили темно-синее платье с глубоким декольте и черный газовый шарф. «Вечером я займусь вашим гардеробом», – пообещала девушка, довольно решительно двигаясь в мою сторону. Я пожала плечами и позволила себе помочь, так как накануне порядком измучилась с застежками на платье, располагавшимися на спине на местный манер. «Что ж такого страшного, если мы не успеем? Разве это реально собраться за...» Я уже прикинула отмеренное мне время, с учетом дороги до ректорского кабинета, За пять с половиной минут. И почему вы так странно считаете здесь все? Я уже не говорю о том, что знаете, сколько и откуда идти. Леди Мальмонель невероятно внимательна к деталям. заучена прощебетала Анетта, распутывая гнездо на моей голове. И тщательно следит за тем, чтобы все работающие здесь сотрудники были пунктуальны и точны. В том числе знали расстояние и время, которое нужно потратить, чтобы добраться из одной точки академии в другую. Какой кошмар! Искренне посочувствовала я. Чую, не уживемся мы с этой дамой. Я всегда была вольной птицей. Несмотря на то, что я никуда не торопилась, Анетта довольно быстро меня собрала и буквально вытолкнула в объятие крайне довольного фрица. «Ну, наконец-то все наладится!» — радовался он, ведя меня по коридорам красивого старинного здания. Больше всего здесь было белого цвета. Белые стены, белые колонны, белые горшки для цветов. Тем интересней смотрелась искусная золотая лепнина на потолке, которая сопровождала нас всю дорогу до кабинета ректора. «А где все?» — закрутила я головой, с интересом оглядываясь по сторонам. «В моем понимании, в Академии должно быть много народу. «Раз это учебное заведение». «Мы сейчас в административном корпусе», словно неразумный, объяснил Фриц. «А вышли из общежития для сотрудников. В этой части академии не учатся. Все лекции и тренировки проходят гораздо дальше». Он махнул рукой вперед и вправо. «А так как сейчас утро, то и все студенты и преподаватели в столовой на завтраке. Леди Мальманель всегда приходит под самый конец завтрака, потому что дорожит своим временем. Я только кивала, впитывая информацию. Наконец, меня оставили перед строгой белоснежной дверью и, пожелав удачи, скрылись за первым же поворотом. А я, глубоко вздохнув, направилась на близкое знакомство со своим работодателем. «Войдите!» – послышался уверенный голос из-за двери. Я нажала на ручку и оказалась в идеально правильном кабинете. Именно так я бы его назвала, учитывая, что все здесь было выстроено по линейке. Максимально удобно располагался шкаф с книгами, так, чтобы на него не падали лучи света. Занавески висели на окнах складочка к складочке с одинаковым расстоянием между друг другом. Половина пола была услана строгим ковром серого цвета. Лорс был не длинный, и не слишком короткий, а идеально средний, ровно подстриженный и умеренно мягкий. Где-то на расстоянии 2 трети всей длины комнаты возвышался массивный деревянный стол. Я окинула его профессиональным взглядом. Это была действительно очень хорошая работа. А еще он был словно новый. На нем не было ни царапин, ни сколов, ни потертостей. Лишь шлаг, поблескивающий в лучах утреннего света от окна. Создавалось впечатление, будто его лишь сегодня утром поставили в эту комнату, принеся прямо из мастерской. И вот за этим монументальным столом сидела моя прямая работодательница. Леди Мальмонель являла собой прекрасный пример деловой женщины. При моем появлении она подняла голову от бумаг, закрыла заполняемый до этого журнал, отодвинула его на край столешницы, затем осторожно положила ручку в корзину с пишущими принадлежностями и только после этого протянула руку в сторону кресла и любезно предложила. «Мадемуазель Елена, садитесь, прошу вас». Я неуверенно прошла в это царство порядка и идеальности и присела на кресло, стараясь ничего вокруг себя не помять. И еще неизвестно, не выставит ли мне ценник после увольнения за порчу имущества. «Ведь я надеялась, что правда смогу уволиться, и желательно сегодня же». «Пока я разглядывала окружающее пространство, меня поторопили». «Мадемуазель Елена», — тонко улыбнулась женщина, — «не забывайте, что у нас осталось меньше десяти минут на разговор». «Точнее, она сверилась часами». «Девять минут и сорок семь секунд». «Я внимательно вас слушаю. Можете говорить все, что хотите». Получив это недвусмысленное пожелание, я постаралась собраться с мыслями и без предисловий попросила. Я бы хотела посмотреть условия моего договора. Дело в том, что я подписывала его в бессознательном состоянии, так что не помню ни конкретных условий, ни срока окончания этой работы, не говоря уже о том, что я не знаю, какая будет зарплата. Надо же! Как жаль! По лицу женщины можно было предположить все, что угодно. Но только не то, что ей действительно жаль. Она открыла верхний ящик стола и вытащила оттуда тоненькую папку. Никуда не торопясь, ректор перелистывала страницы, пока не дошла до злополучной бумажки. Я прямо издалека увидела собственную подпись, так как заерзала на кресле и вытянула шею, стараясь как можно быстрее увидеть, на что сама согласилась. Не стоит переживать, мадмуазель Елена. С этими словами мне передали наконец-то договор и я смогла вчитаться в строчки, написанные от руки размашистым почерком. Кадровое агентство МирПро заключает договор с Соколовой Еленой Дмитриевной о работе в качестве ведьмы в Магической Академии Искусств в мире «Шанталь». Елена Дмитриевна, урожденная ведьма без раскрытия способностей бытовой магии, дает согласие на перемещение в мир Шанталь с последующим уничтожением тела в родном мире, а также обязуется проработать на новом месте работы в течение всей жизни или до замужества, если такое событие произойдет. Обещает раскрыть собственные таланты, способности и магию на благо своего работодателя, а также нового места работы. Работодатель обязуется обеспечивать Елену Дмитриевну горячим питанием три раза в день, удобной комнатой, одеждой окладом в 135 фунтов годовых, а также закрепить за ней место работы пожизненно. Обязуется предоставить ей свободу выполнения возложенных на нее обязанностей, а также не препятствовать проявлению индивидуальности. При несоблюдении договора работодатель имеет полное право поставить печать уничтожения на договор, тем самым отправив Соколову Елену Дмитриевну обратно прочь от Мира Шанталь. Работа предоставляется по исключительному праву наследования должности по завещанию. Завещание составлено ведьмой Мариевой. Кадровое агентство МирПРО расписывается в том, что ведьма, подобрана по принципу идеального совпадения ауры, а также всех перечисленных качеств. Я подняла голову от документа и ошарашенно потрясла ею. Не в силах поверить в прочитанное. Это что еще за рабский договор? Могу я посмотреть на завещание Маривы? На лице директрисы появилась дежурная улыбка. Боюсь, что нет, мадмуазель. По правилам нашего мира, после приема на работу нового сотрудника, завещание усопшего уничтожается. Да как так-то? Не выдержала я, ударив колоком по столешнице. Это же официальный документ. Как его можно уничтожить? Как я могу быть уверенной в том, что ваши действия не были противозаконными, если я даже не могу посмотреть на это завещание? Законы вашего и нашего мира отличаются. Очень хотелось, чтобы хоть что-нибудь на этом безмятежном лице появилось. Хоть какие-нибудь эмоции. Я уже не говорю о сочувствии, потому что тут понятно, что его и близко нет. Ну, хотя бы злость. Или хоть что-нибудь. Я сидела и не знала, что спросить. Просто тупо смотрела на строчки договора, понимая, что это самый настоящий рабский ошейник. А 135 фунтов это хоть много? Вполне. Ректор пожала плечами. Именно столько получает ведьма королевского двора. А как вы можете догадываться, ее зарплата является эталоном. В этом плане наша академия выступает передовой величиной, ценя своих сотрудников и обеспечивая их достойным уровнем жизни. Идеально ровные плечи еще больше распрямились. Являя королевскую осанку, острый подвородок взмыл воздух, а женщина самодовольно улыбнулась. Она явно была довольна тем, как управляет своим детищем. А можно сравнение? «Извольте, зарплата фрица составляет 35 фунтов годовых». Я удивленно вскинула брови. «Да ладно, почти в 4 раза меньше, а зарплата учителя?» Магистр нашей академии на первоначальной ставке получает около 50 фунтов годовых. Потом эта сумма увеличивается с каждым годом и в конце концов доходит до 150 фунтов годовых при достижении должности профессора. Я задумчиво кивнула. Но при таком раскладе, если, конечно, учитель здесь уважаемая профессия, тогда мне действительно выделяют весьма щедрое вознаграждение. Только какой в этом смысл, если я все равно не смогу справиться с должностными обязанностями? Как сказал там Фриц, Четыре поля? Уж не знаю, сколько у них в километрах или метрах площадь поля, но то, что я увидела даже в главном здании – явно выходит за тысячу квадратных метров. А это значит, они от меня хотят, чтобы я поддерживала абсолютно все, абсолютно одна, в идеальном состоянии. Но это же нереально. Я посмотрела на работодательницу и честно призналась. Мне очень жаль, но я не обладаю бытовой магией. Я не знаю, кто в этом виноват, но у меня нет сил, которые подходят для этой работы. Есть ли у вас какой-то способ аннулировать договор? «Только через печать разрыва!» – бесстрастным тоном прокомментировала она. «Я поежилась. А другого варианта нет?» «Боюсь, другого варианта, мадемуазель Елена, не существует». «И опять эта вежливая улыбка. Скоро она мне в кошмарах снится будет». «Так что же мне делать? Я видела, у вас здесь идеальный порядок. Кто его поддерживает?» «Может быть, вы попросите его?» потому что я не могу и не умею обращаться с той силой, которую вы мне приписываете. Более того, у меня ее нет. Хотелось донести до женщины, как они ошиблись. Ну нет, нет у меня этих сил. Я вообще не ведьма. Как можно выполнять такую работу, не обладая достаточными для этого качествами?» Ректор вздохнула и сверилась с часами. Мадмуазель Елена, ваше время истекло. Я буду очень рада переговорить с вами еще раз на подобную тему, но не раньше, чем через неделю, так как у меня очень плотный график. За это время надеюсь, что вы сможете перевести в порядок наш зимний сад. Сейчас на территорию всей Академии наложена иллюзия. При этих словах я невольно вскинула голову. Иллюзия? Все присутствующие в нашей академии видят измененный и довольно чистый вид помещений. Но это не значит, что они таковыми являются на самом деле. Ведь мы живем без ведьмы уже больше трех месяцев. Однако иллюзия рассеется ровно через два месяца. До этого момента вы должны привести в порядок всю уверенную вам территорию. И повторюсь. Начать нужно с зимнего сада. Я уже не говорю о том, что в наших планах на этот год была постройка нового комплекса. Тут она вздохнула с горделивой улыбкой на губах. Вы же понимаете, у нас Академия искусств. И наши студенты довольно тонкие натуры. Им нужен своевременный и комфортный отдых. Поэтому у нас давно был план по преобразованию уголка, отвечающего этим требованиям. Так что я очень надеюсь, что мы с вами сработаемся. Она поднялась и посмотрела на меня свысока. «Мне очень жаль, но если вы не сможете оправдать оказанное доверие, то я буду вынуждена и, естественно, в интересах Академии активировать печать уничтожения». Я сложила руки на груди, даже не подумав стать следом. Я посмотрела на директрису довольно враждебно. «Активируйте, мне не подходят условия вашего договора». Клянусь, в ее глазах промелькнул интерес. Правда, он сразу скрылся, уступив маске спокойной невозмутимости. «Как я уже сказала, это произойдет не раньше, чем через два месяца». Но тут ее голос немного изменился, в нем появились вкрадчивые нотки. «Разве вам бы не хотелось узнать, на что вы способны? Вы жили всю жизнь, как обычный человек, не наделенный ни магией, ни способностями». «У меня был талант, и я читала ваше резюме», — кивнула она. «И это еще один повод вам задуматься. Не кажется ли вам, что ваш талант идеально ложится на новую должность? Он будто дублирует ее. А представьте себе, если это лишь малая доля того, что вы можете на самом деле. Неужели вам не хотелось бы этого узнать?» И я застыла, не дыша, понимая, что женщина попала в болевую точку. Кажется, не было никаких других слов, которые смогли бы заставить меня хотя бы попробовать остаться на этой должности или раскрыть собственную магию, в существовании которой я была не то что не уверена. Наоборот, я твердо знала, что ее нет вовсе. Но вот это раскрытие талантов, когда я и так постоянно училась, узнавала новое и вечно страдала, что не могу все успеть. Сколько раз мне хотелось при работе с очередной мебелью, чтобы время шло медленнее, а я за месяц могла сделать лишь один шкаф. Да, он был идеальным, но грандиозные планы попробовать и это, и то... С каждым днем все больше отодвигались, а успевала я лишь немного из запланированного. И это не говоря о том, что хотелось бы увидеть жизнь, кроме работы. Но ее как будто не было, потому что приходилось каждый раз выбирать, профессиональная деятельность или все остальное. И вот тут мне предлагали то, о чем я даже мечтать боялась. Подчиняясь молчаливому приказу начальницы, я встала с кресла, и словно самнамбула на негнущихся ногах, вышла из кабинета. Вот же стерва! Словно знала, какими словами меня можно заинтересовать. Уже идя по коридору вслед за леди Мальмонель в сторону столовой, я задала последний вопрос. А где я могла бы научиться бытовой магии? На секунду мне даже показалось, что женщина хмыкнула. Но, возможно, это была лишь игра моего воображения, потому что ее голос, когда она заговорила, был спокоен и вежлив. Обратитесь в библиотеку, мадмуазель. Ее управляющая может помочь вам найти подходящие книги. А доска знаний сможет подсказать, какие факультеты вам стоило бы посетить в качестве факультатива. И хотя ваша основная работа требует вашей полной занятости, в нашей академии мы никогда не стоим на пути знаний. Так что любой работник имеет право посещать лекции по своему выбору, получив предварительное разрешение ректората и работника библиотеки. С этим неоднозначным напутствием она властно указала мне на столик в углу столовой, где сидели Аннетта и еще несколько людей. И не людей, которых я характеризовала как работников. Сама же пошла в самый центр, туда, где завтракали преподаватели. Основная часть помещения была отдана студентам. И это был настоящий улей. Они жужжали и переговаривались промеж собой. Тут и там каждую минуту раздавались взрывы смеха. Впервые за все время пребывания здесь я почувствовала себя по-настоящему в учебном заведении. Меня послали, я и пошла. Навстречу выскочил фриц, который, рассыпавшись в любезностях, повел меня в сторону раздачи, приговаривая. «О, госпожа ведьма, видели бы вы себя? Даже не думал, что вы так можете переживать из-за разговора с нашей директрисой, но ректор действительно очень строга». Тут его глазки немножко забегали, и он, приглушив голос до шепота, чистосердечно поделился. «Знаете, я даже боюсь к ней приходить со всякими проблемами, потому что как только придешь, она как на тебя посмотрит, что прямо как-то сразу жить не хочется. Так что уж мы тут научились сами проблемы решать. Чем меньше попадаешься начальству, тут он поднял толстый палец к потолку. Тем лучше». Я не смогла не согласиться. Действительно, к такому работодателю лишний раз и не подойдешь. А чтобы уложить в голове все, что на меня свалилось за последние дни, решила все же позавтракать. Тем более, что выбор блюд в этой академии поистине был огромным. Я ковырялась ложкой в салате и мрачно размышляла о своих перспективах. Перспективы, прямо скажем, не ахте. Было такое ощущение, что договор трудоустройства перепутали с договором рабовладения. Все, что там прописано – лишь сплошные обязанности. Вариант не работать я в нем не нашла, а равно как и вариантов, по каким условиям могу уволиться. Разве что если директриса не захочет выдавать незаслуженные 135 фунтов. Но это маловероятно. Такая педантка наверняка держит все под контролем. Так что шансы привлечь ее за неисполнение служебных обязанностей стремились к нулю. Как там было написано, обязуется работать в течение всей жизни? Я напрягла память, вспоминая строчки, и все те кары, что должны были посыпаться на мою голову при отказе от обязанностей. Но внезапно вспомнила и кое-что другое то, на что изначально не обратила внимания, или же до замужества, если такое произойдет. Эврика! Повернулась к Фрицу и без предисловий спросила: Ты женат? Мужчина как раз обгладывал куриную ножку, поэтому сразу ответить не смог. Он постарался как можно скорее закончить жевать, положить обглоданную добычу обратно на тарелку и вытереть жирные руки о скатерть. «Госпожа ведьма, я же работаю в Академии искусств. Я такая же творческая личность, как и большинство присутствующих». Поэтому тут он немного замялся, подбирая слова, но затем продолжил. В общем, не сложилось. Девушка, с которой мы общались, не смогла принять особенности моей натуры. Но я не в обиде. Он торопливо помахал жирными пальцами перед моим носом, разбрызгивая во все стороны соус и добродушно улыбнулся. И я понимаю, насколько сложно юным прелестницам в таком возрасте сразу осознать все плоды замужней жизни. Поэтому я смиренно жду своей очереди. В конце концов, я еще так молод. От резкого движения рукой тарелка вместе с косточкой полетела на пол, взорвав пространство оглушительным звоном. Но завхоз, казалось, даже не заметил подобной мелочи. «У меня вся жизнь впереди!» Я скептически посмотрела на стремительно лысеющего мужчину, но все же поддерживающий кивнула. Молот так молод. Потом немного помялась, но решила, что хуже ситуации, в которой я оказалась, быть не может и поинтересовалась, а ты бы не хотел взять в жены? Кого? — заинтересовался он. Меня? — скромно похлопала глазками, стараясь выглядеть максимально невинно. Но, видимо, не помогло. Мужчина резко замолчал и посмотрел на меня с неподдельным ужасом. Аннета побледнела, а все остальные, сидящие за столом, вздрогнули и дружно отодвинулись подальше вдоль стола. Я недоуменно огляделась, пытаясь понять, что такого странного я сказала. «Ну, подумаешь, мы с ним знакомы всего один день. Разве есть преграды для настоящей любви?» «В вас?» Он смотрел на меня настолько ошарашенно, что я даже оскорбилась. «Не он ли сегодня и вчера весь вечер твердил, какая я прекрасная и замечательная со всех сторон?» «Чем же я вам не подхожу, дорогой фриц? Так вы же ведьма!» он замолчал так, будто это что-то объясняло. Я поджала губы и непримиримо сложила руки на груди. «Дорогой друг, объясни, пожалуйста, почему то, что я ведьма, является таким уж препятствием для брака?» Он явно не горел желанием продолжать разговор, потому как протер платочком резко вспотевшую красную лысину и пробормотал. «Госпожа, «Прошу прощения, кажется, меня зовут на кухню». «Да, точно, они меня звали, а я забыл. Простите, думаю, мы увидимся с вами совсем скоро». С этими словами он подорвался и буквально вылетел из столовой, чуть ли не сбивая своими немаленькими габаритами столики, за которым сидели студенты. Кстати сказать, эти юные дарования смотрели на меня с искренним интересом, а некоторые даже показывали пальцем. К одному особо ретивому я, поймав момент, обернулась и демонстративно показала язык. Глаза юноши округлились и чуть не вылезли на лоб. А я, словно ни в чем не бывало, вернулась к беседе за столом. Точнее, к ее отсутствию. Все молчали и пытались на меня не пялиться. Получалось не очень. «Анета, объясни мне, пожалуйста, почему мое предложение фрицу вызвало такую бурную реакцию?» Видя, что девушка уже набрала в грудь воздуха для ответа, уточнила. «Особенно меня интересует, почему он так зациклился на том, что я ведьма. Думаю, вы знаете, что я не из этого мира, поэтому мне не совсем понятно отношение здесь к этой профессии. Разве она считается чем-то противозаконным?» «Нет-нет, госпожа!» Девушка замахала руками, даже чуть привстав от волнения. Она пригладила непослушный выбившийся локон и торопливо проговорила. «Вы не подумайте ничего плохого. Просто понимаете, ведьмы не выходят замуж!» Я опешила. «Как это не выходят? Они что, не женщины? Или они все уже замужем, когда попадают в ваш мир?» Я оглянулась на сослуживцев. «Здесь были и люди». Правда, большинство из них предпочитали уткнуться в свои порции. А вот представители других рас, полулюди-полуживотные, наблюдали за мной с нескрываемым любопытством, но не спешили вмешиваться. Тут были и жабообразный мужчина, и человек с головой птицы, клевавшей зерной с тарелки, и даже крошечная, самая настоящая фея на краю стола. Нет, женщины, конечно, но все же знают, что ведьме не нужно замужество. «Они другие?» «Это другие?» прозвучало почти как оскорбление. Я недоуменно морщила лоб, а Аннетта растерянно умолкла. На помощь ей пришла та самая фея. Она подняла голову с тихим перезвоном, отчего на блюдо посыпалась золотая пыльца. «Считается, что ведьмы не созданы для брака». Ее звонкий голосок разносился над столом и проникал прямо в сознание. Удивительно, как такое крошечное создание могло перекрикивать без всякого усилия целое море гомонящей молодежи. К тому же ходят слухи об их мстительности, мелочности и корыстности. И хотя ведьмы в мире Шанталь пользуются уважением, на них не принято жениться. Слишком велик риск, что она тебя убьет. И я поперхнулась соком, который решила выпить в самый неподходящий момент. «Убьет!» Я не ослышалась, фея кивнула, опять осыпая свою порцию блестящими блестками. «Я же сказала, они мстительные. Здесь не женятся на нелюдях». Она пожала плечиками и жестом обвела сидящих за столом необычных существ. «Ты же понимаешь, что человек не может жениться на мне, а человеческая девушка, например, на мистере Карри, она указала на мужчину с головой птицы, или на мистере Жабосани, теперь на жабообразного». Так почему ты думаешь, что человек свяжет жизнь с ведьмой? Я опешила от такой постановки вопроса. Но я же тоже человек. Мне было сложно объяснить очевидное. Я вообще не уверена, что я ведьма. Но даже если так, то я выгляжу как человек. И по строению тела абсолютно человеческое. То есть я могу быть супругой самого обычного мужчины. В голове не укладывалось, как можно было сравнивать меня с феей, которая была ростом с куклу. Не то, чтобы я имела что-то против них, но тут и дураку понятно, что мужчина и фея несовместимы. У меня же совсем другая ситуация. Но моя собеседница лишь покачала головой и усмехнулась. «Поверь мне, ты для них такая же диковинка, как и я». Такая прямая констатация факта выбила меня из колеи. В голове крутилась навязчивая мысль. Неужели здесь я никогда не смогу выйти замуж и обрести семью? Одно дело умереть от того, что тебя расщепили. Другое — жить много-много лет, но при этом быть обреченной на одиночество. Теперь стало понятно, почему пункт о замужестве в договоре выглядел лишь формальностью. С глубоким вздохом я решила подумать об этом завтра и вновь обратилась к Анетте. «Ты покажешь мне зимний сад?» Девушка, обрадованная тем, что я перестала задавать сложные вопросы, закивала. «Конечно, госпожа! В ближайшее время я ваша первая помощница. Вы можете просить меня о чем угодно». «Вот это она зря сказала. Пусть я и не считаю себя ведьмой, но предлагать мне такое все же не стоило».